Я высаживался поочерёдно на пяти планетах группы Линденблад, на планетах стереотипов и Мелоциан, на семи больших небесных телах планетного семейства Кассиопеи, посетил Астерилию, Аверанцию, Мельтонию, Латерниду, все ветви огромной спиральной туманности в Андромеде, системы Плезиомаха, Гастрокланцы, эфтермы, семенофоры и паральбиды. На следующий год я систематически прочесал окрестности всех звезд Саппоны и Меленваги, а также планеты Иритродонию, Аренаиду, Эодокию, Артенурию и Страглон со всеми его 80 лунами, нередко такими маленькими, что едва было где посадить ракету. На малой медведице я не мог высадиться, там как раз шел переучет. Потом настал черед цефиид и орденит, и руки у меня опустились, когда по ошибке я снова высадился на Линденбладе. Однако я не сдавался и, как подобает подлинному исследователю, двинулся дальше. Через три недели я заметил планету во всех подробностях, схожую с Сателиной. Сердце у меня забилось быстрее, Когда я спускался к ней по спирали Но напрасно искал я знакомый космодром Я уже хотел снова повернуть в безмерные глубины пространства Когда увидел, что какое-то крохотное существо Подает мне сигналы снизу Выключив двигатели, я быстро спланировал И приземлился близ группы живописных скал На которых высилось большое здание из тесаного капли на встречу мне по полю бежал высокий старец в белой рясе доминиканцев. Оказалось, что это отец Лацимон, руководитель миссий, действующих на звездных системах в радиусе 600 световых лет. Здесь насчитывается около 5 миллионов планет, из них 2 миллиона 400 тысяч обитаемых. Узнав о причине приведшей меня в эти края, Отец Лацимон выразил сочувствие и вместе с тем радость по поводу моего прибытия. По его словам, я был первым человеком, которого он видит за последние семь месяцев. «Я так привык», — сказал он, — «к повадкам меодроцитов, населяющих эту планету, что часто ловлю себя на характерные ошибки. Когда хочу получше прислушаться, то поднимаю руки, как они». Уши у меодроцитов находятся, как известно, под мышками. Отец Лацимон оказался очень гостеприимен. Я разделил с ним обед, приготовленный из местных продуктов. Сверкливые ржамки под змеянезом, заскворченные друмбли, а на десерт банимасы. Я давно уже не едал ничего вкуснее. Потом мы вышли на веранду миссионерского дома. Пригревало лиловое солнце... В кустах пели птеродахтили, которыми кишит планета, а в предвечерней тишине седовласый приор доминиканцев начал поверять мне свои огорчения и жаловаться на трудности миссионерской работы в здешних местах. Например, пятеричники, обитатели горячей антилены, мерзнущие уже при шестистах градусах Цельсия, и слышать не хотят о рае, Зато описание ада их живо интересует ввиду существования там благоприятных условий – кипящей смолы и пламени. Кроме того, неизвестно, кто из них может принимать духовный сан, так как у них различается пять полов. Это нелегкая проблема даже для теологов. Я выразил сочувствие. Отец Лацимон пожал плечами. «Это еще ничего! Бжуты, например!» Считают воскресение из мертвых такой же будничной вещью, как и диване, и никак не хотят смотреть на него, как на чудо. У дартридов с Игилии нет ни рук, ни ног, и креститься они могли бы только хвостом, но разрешить это не в моей компетенции. Я жду ответа из апостолической столицы, но что же делать, если Ватикан молчит уже второй год? «А слышали вы о жестокой судьбе, постигшей бедного отца Арибазия из нашей миссии?» Я ответил отрицательно. «Тогда послушайте. Уже первооткрыватели Уртамы не могли нахвалиться ее жителями, могучими мемногами. Существует мнение, что эти разумные создания относятся к самым отзывчивым, кротким, добрым и альтруистическим во всем космосе. Полагая, что на такой почве превосходно взойдут семена веры, мы послали к Мимногам отца Орибазия, назначив его епископом язычников. Мемноги приняли его как нельзя лучше, окружили материнской заботой, почитали его, вслушивались в каждое его слово, угадывали и тотчас исполняли каждое его желание». Прямо-таки впитывали его поучение, словом, предались ему всей душой. В письмах ко мне он, бедняжка, не мог ими нарадоваться. Отец-доминиканец смахнул рукавом рясы слезу и продолжал. В такой приязненной атмосфере отец Орибазий не уставал проповедовать основы веры ни днем, ни ночью. Пересказав мемногом весь ветхий и новый завет, Апокалипсис и послание апостолов он перешел к житиям святых и особенно много пыла вложил в прославление святых мучеников. Бедный, это всегда было его слабостью. Превозмогая волнение, отец Лоцимон дрожащим голосом продолжал: Он говорил им о святом Иоанне, заслужившем мученический венец, когда его живьем сварили в масле. О святой Агнессе, давшей ради веры отрубить себе голову. О святом Себастьяне, пронзенном сотнями стрел и претерпевшем жестокие мучения, за что в раю его встретили ангельским словословием. О святых девственницах, четвертованных, удавленных, колесованных, сожженных на медленном огне. Они принимали все эти муки с восторгом, зная, что заслуживают этим место Одесную Вседержителя. Когда он рассказал немногом обо всех этих достойных подражаниях житиях, они начали переглядываться, и самый старший из них робко спросил. «Преславный наш пастырь, проповедники отче достойны, скажи нам». Если только соизволишь снизойти к смиренным твоим слугам, попадет ли в рай душа каждого, кто готов на мученичество? Непременно, сын мой, ответил отец Урибази. Да, это очень хорошо, протянул Мемног. А ты, отче духовный, желаешь ли попасть на небо? Это мое пламеннейшее желание, сын мой и святым ты хотел бы стать, — продолжал вопрошать старейший мемног. Сын мой, кто бы не хотел этого? Но куда мне грешному до столь высокого чина? Чтобы вступить на эту стезю, нужно напрячь все силы и стремиться неустанно, со смирением в сердце. «Так ты хотел бы стать святым?» — снова переспросил Мемног и поощрительно глянул на сотоварищей, которые тем временем поднялись с мест. «Конечно, сын мой. Ну, так мы тебе поможем». «Каким же образом, мои милые овечки?» — спросил, улыбаясь отец Урибазий, радуясь наивному рвению своей верной паствы. В ответ мы многие осторожно, но крепко взяли его под руки и сказали «Таким, отче, какому ты сам нас научил».